Пожилой военный сердито оглянулся на Шалуро. — И не забудь, пожалуйста, передать своей матери. Дальше Шалуро не расслышала, потому что лейтенант, устраиваясь за рулем машины, включил мотор. Но, выворачивая машину из переулка на улицу и проезжая мимо Шалуро, он все-таки заметил ее и весело помахал ей свертком с платком. Блеснул у него на плече новенький погон. Всю дорогу до дома глаза Шелуро рассеянно блуждали за окнами автобуса по заснеженной табунной степи, а из головы не шел этот молоденький лейтенант. О платке она совсем забыла. Лишь однажды и промелькнуло перед ее мысленным взором синее с золотыми листочками пятно, и тут же сквозь него опять проступил его разочарованный взгляд. Она ясно услышала, так это же цыганка. А ведь он и сам был из цыган. В этом шалуроне никто бы не смог переубедить. Напрасно он отказывался от своей природы. Ни у кого, кроме цыган, больше не может быть таких глаз. Но и не только этим были так знакомы его глаза шалуро, а еще чем-то другим. Пугающим и тревожным. Всю дорогу до самого конезавода эта тревога не покидала ее. Не доехав до своего дома, она попросила шофера автобуса ссадить ее против дома Солдатовых, надеясь еще застать там Макарьевну, чтобы поделиться с ней этой непонятной тревогой. Но Макарьевны уже не было. Должно быть, нетерпеливые гудки автомашин у ворот ее придорожной корчмы донеслись до нее сюда, и она поспешила к своим клиентам. Не вернулся еще и Михаил со свидания с Настей. Будулай был в доме один. Теперь, когда он уже начал вставать с постели, его больше не боялись бросать одного в доме. Он сидел на корточках, спиной к двери у своего раскрытого дорожного сундучка и что-то перекладывал в нем. На звук шагов Шелеро он, не вставая, повернул голову и за плеча взглянул на нее. У Шелеро вдруг обрушилась и покатилась куда-то вниз сердце. Теперь она уже точно знала. — Буду лай, — сказала она. — Я видела в городе Ваню. Брови у него, надудивленными и такими же, как у этого молоденького лейтенанта, как будто чем-то затуманенными глазами, сошлись вместе. Он переспросил, — Какого Ваню? — Твоего сына! — торжествующе сказала Шалоро. Будулай встал и провел ладонью по лбу, как паутинку смахнул. — О чем ты говоришь? У меня нет сына. — Будулай, Будулай! — протестующе закричала Шелуро. — Ты же сам рассказывал нам о нем в овраге. — В овраге. Он нахмурился, опять провел ладонью по лбу. — Ты что-то перепутала, цыганка. Она встретилась с его недоуменным взглядом, и отчетливо поняла, что в эту минуту он полностью верил в то, что ей говорил. Слезы душили ее. Он отказывался от своего родного сына. Уже на полдороге от дома Солдатовых к своему дому ее обогнал на своем стареньком Виллисе генерал Стрепетов. Шелоро даже шарахнулась на обочину, так быстро промчал сон по самой кромке дороги, совсем близко от нее, опахнув ее горячим ветром бензиновой гарью. Когда генералу Стрепетову хотелось по фронтовой привычке самому побыть за рулем, он садился не в свою персональную «Волгу», а в «Виллис», и ездил на нем так, что гуси с гаканьем разлетались из-под его колес. Шеллоро не успела даже рассмотреть, что это еще за человек сидел рядом с ним в машине. Должно быть, начальник конезавода генерал Стрепетов дальнее отделение объезжал